замечает, что в нем самом сошли с клином миллионы закономерностей миллионов явлений, что он и есть та самая капля, в которой отражается Вселенная. Нервно дожидаясь на остановке автобуса, он уверенно предполагает, что стоит тому опоздать на пять минут, как затем может последовать опоздание на работу, пустяковая, но чреватая скверным настроением на весь день, стычка с шефом, потом вечером перебранка с женой, подзатыльник к сыну за развлечения на уроках и, наконец, головная боль и поиски вечно прячущейся пачки анальгина. Но именно дамек, что с толпой таких же насупившихся друзей по несчастью он составляет мозаику примету какого-нибудь удивительного явления, например, грядущего к вечеру извержения вулкана Келауза или нашествия саранчи в Иране или того и другого вместе, и к тому же выпадение в ту самую минуту ожидания автобуса Града в Метищах, начало пыльной бури на Марсе и взрыва сверхновой звезды в соседней галактике. И так до бесконечности. Но ни ласточка, ни муравей не способны открыть и осознать законы вселенского коловращения а человеку это дано. И как только он осознает свою силу, тут же возникает обратная связь. Она может оказаться очень слабой, вовсе незаметной. Круги от камня, брошенного с берега в океан, не дойдут до берега другого материка. Но когда-нибудь в роковой миг такой камень колеблет дно, и окажется, что этого ничтожного движения как раз и недоставало для толчка к оседанию земной коры. Камень брошен в воду и вздрогнул океан, и прокатился по нему чудовищный вал цунами. Порой гроза в горах проносится бесследно, а потом один неосторожный окрик или далекий выстрел срывает лавину с вершин. Вспомните сказку о репке. Там всех выручило крохотное существо. В этой сказке великая мудрость. Однажды я столкнулся с Белозеровым в библиотеке. Я глянул на его стол. Он был завален кипами европейских довоенных газет. Я тут пытаюсь разобраться, сколько народу участвовало в мире... В движении в 30-е годы, объяснил он. Пытаюсь понять толком, почему война оказалась неизбежной. Ну, причин-то мы все знаем. А вот бы вычислить точно, сколько сил не хватило, чтобы остановить катастрофу. Хотя, конечно, по этим газетам, И сотые части сведений не раскопаешь. Ты знаешь, вот сидишь перед телевизором, смотришь, ходят ребята с транспарантами, протестуют, а толку-то вроде чуть, потерпят их, а потом, говоришь, дубинками разгонят и всего хлопоты. Ракет меньше не делается, наоборот, больше, как назло. Так вот раньше и думал. И вдруг теперь дошло. Нет, не зря ходят. Главное, чтобы сошлись все на одном, и тогда будет достаточно одного незаметного случайного жеста в толпе, и все начнут вдруг разваливаться, то ли еще какой-нибудь сверхкризис энергетический грянет, неважно что, главное результат. Если убедить 2 миллиарда человек в один и тот же день, час и минуту отвлечься от всех дел и забот, и провести эту всемирно договоренную минуту в осознанной ненависти к оружию, ей-богу, всё оно начнет мгновенно ржаветь. Но необходим стройный хор двух миллиардов голосов.